Саирин наконец позволила себе сесть. Зал, выбранный ею в качестве штаба, теперь превратился в госпиталь для сортировки и исцеления раненых. Желтые и коричневые сестры обходили ряды солдат, слуг и сестер, концентрируясь в первую очередь на самых тяжелых случаях. Было пугающе большое число мертвых, включая больше двадцати седай. Но Шанчан отступили, как и предсказывала Саирин. И на том спасибо Свету. Саирин принимала поступающие рапорты, примостившись на крохотном стуле в северо-западном углу зала, прямо под прекрасным полотном, на котором был изображен весенний тир. Раненые стонали, в зале пахло кровью и бальзамом, который использовали для тех ран, которые не требовали немедленного исцеления. Еще в комнате стоял запах Гарри. Сегодня ночью он был вездесущ. К ней приходило все больше и больше солдат с рапортами о жертвах и разрушениях. У нее уже не было сил их читать, но это было лучше, чем слушать стоны. Где же во имя Света Элайда? Никто не видел Амерлин во время боя, но ведь большая часть верхних этажей башни была отрезана от нижних. Есть надежда, что скоро Амерлин и Совет соберутся, чтобы сильной рукой возглавить их во время этого кризиса. Саерин приняла следующий рапорт и удивленно вскинула брови, прочитав его. Из группы Гвейн погибло всего три послушницы из шестидесяти и всего одна сестра из почти четырех десятков, которых она сплотила вокруг себя. Захвачено десять шанчанок, способных направлять, избито более трех десятков ракенов. О свет! В сравнении с этим собственные заслуги Саерин откровенно бледнели. И это все сделала женщина, которую Лайда упорно называет обыкновенной послушницей. Сайрин, седай, позвал мужской голос. Хм, рассеянно переспросила она. Вам нужно послушать, что рассказывает это принятое. Сайрин подняла голову, поняв, что голос принадлежит капитану Чубейну. Он стоял, положив руку на плечо молоденькой Рафелке с голубыми глазами и пухленьким круглым личиком. Как там ее имя? мэр точно. Бедное дитя выглядело потрепанным. На ее лице было много порезов и царапин, которые скоро превратятся в синяки. Платье, принятое, было порвано на плече и на рукаве. — Да, дитя, — обратилась Саирин, посмотрев на встревоженное лицо капитана Чубейна. — Что случилось? — Саирин, седай, — прошептала девушка, присев в реверансе и поморщилась от боли. — Я... «Живее, дитя!» — приказала Саирин. «Неподходящее время, чтобы мямлить!» Мэр опустила глаза. «Это насчет Амерлин, Саирин Седай. Я сегодня вечером прислуживала Элайде Седай. Делала для нее копии. А потом...» «И что потом?» — поинтересовалась Саирин, чувствуя нарастающий озноб. Девушка расплакалась. «Вся стена вдруг взорвалась, Саирин Седай. Меня засыпала обломками». Думаю, они решили, что я мертва. Я ничего не могла поделать. Простите». «Помилуй свет», — подумала Саирин. «Не может же она сказать то, что я думаю. Или нет?»